Навигацкая школа. Сретинские ворота земляного города, перестав быть помещением для стрелецкой стражи, пребывали в состоянии неопределенности своей судьбы. Их основательные и обширные помещения были явно излишни для современной караульной службы. Зданию требовалось найти новое употребление, которое и нашлось в 1701 году особенно наглядно и остро необходимость организации в России учебных заведений европейского типа Петр I осознал во время заграничного путешествия по Западной Европе в 1697-98 годах За границей он имел возможность наблюдать тамошнюю постановку образования Его руководителем и советчиком в этом деле стал сопровождавший его в этом путешествии полковник Яков Велимович Брюс. При упоминании этого имени в памяти прежде всего возникают строки из Пушкинской Полтавы. Пётр в начале полтавского сражения появляется перед полками. И он промчался пред полками, могущ и радостен как бой. Он поле пожирал очами, за ним вослед неслись толпой сии птенцы гнезда Петрова. Применах жребия земного в трудах державства и войны его товарищи, сыны и Ишреметьев, благородный и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастье Баловин безродный полудержавный Востелин. При Полтаве Брюс командовал артиллерией, которая и решила судьбу сражения. Брюс был одним из ближайших людей в окружении Петра В некоторых работах о Брюсе говорится, что он был в потешных войсках и оттуда его знакомство с царем. Но это не так. Брюс стал известен Петру позже, в 1689 году, когда он, поручик бутырского солдатского полка, решительно встав на сторону царя в противостоянии его с царевной Софи, пришел к нему со своим полком в Троице-Сергиев монастырь. Брюс принадлежал к древнему шотландскому королевскому роду, правившему Шотландией в XIV веке. Его отец, Велим Брюс, выехал в Россию при царе Алексея Михайловича, служил офицером, участвовал в военных действиях, за службу был пожалован поместьями и чином полковник. Яков Филиппович родился в Москве в 1669 году в немецкой слободе. Он получил хорошее домашнее образование, В 17 лет поступил в военную службу к кавалерии, участвовал в Крымских походах 1687 и 1689 годов. За второй получил чин поручика. В 1693 году пожалован в ротмистры и в том же году сопровождает Петра в его поездке в Архангельск, где царь намеревался возложить судовые верфи и строить крепость. С этого времени начинается тесное сотрудничество Брюса с Петром самых разных областях. Брюс был выдающимся ученым энциклопедистом математиком, астрономом, физиком, он изучал медицину, минералогию и многие другие науки. Был талантливым военачальником, артиллеристом, инженером-фортификатором, исполнял дипломатические поручения, имел чин генерал-фельцмейстера, то есть начальника всей артиллерии. Занимал высокие государственные должности сенатора президента Берг и мануфактур коллеги. В 1721 году Брюсу был пожалован титул российского графа. Титул граф существовал в европейских странах, служившие на русской службе лица, имевшие этот титул, сохраняли его. Введя титул графа в России, Петр I подчеркнул его отечественное происхождение примечательным добавлением российский. Пётр I неоднократно говорил о его заслугах, но по сравнению с другими птенцами гнезда Петрова, наград чинов и поместей Брюс получил несравненно меньше. Видимо, потому что заботился о пользе российской более, чем о собственной выгоде. Будучи в Англии, Пётр с Брюсом обсуждали практические вопросы организации профессионального учебного заведения главным образом для подготовки специалистов для флота. Именно там Брюс представил Сарю, рекомендует для преподавательской работы в России известного ученого и педагога, профессора математики и астрономии Абердинского университета Генри Фарварсона, который согласился поступить на русскую службу. Были приглашены и ещё несколько иностранных ученых и преподавателей, которые выехали в Россию в 1698 году. По возвращении домой Пётр сначала намеревался преобразовать Славяна Грек в латинскую академию, но после беседы с патриархом Адрианом оставил идею соединить в одной аудитории будущих священников, офицеров и кораблестроителей, медиков, художников, юристов, сколь непривлекательным представлялся утопический план, чтобы из школы бы во всякие потребы люди благоразумно учайся происходили в церковную службу и в гражданскую, воинствовать, и, знать и строение и докторское врачевное искусство. Начавшаяся Северная война и создание флота заставили Петра в первую очередь подумать об организации учебного заведения, готовившего людей, годных для морской службы. 14 января 1701 года Пётр издал указ об основании в Москве Первого русского морского или, как говорил царь, Адмиралтейского училища. В указе говорилось: Именным своим великого государя повелением быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростью наук учению. В учителях же тех наук быть английской землеурождённым, математической Андрею Данилову Фархворсон, навигацкой Степану Гвыну, да рыцарю Грызу и ведать те науки всяким в снабдении управлением по оружейной палате боярину Федору Алексеевичу Головину сотоварищи и тех наук к учению смотря избирать добровольно хотящих, иных же по и сопринуждением и учинить неимущим в опаркормлении паденный корм. Назначенные преподаватели осмотрели отведённое для школы помещение и отказались от него. Там нельзя было проводить практические занятия по астрономии и геодезии. На том дворе учить тех наук учеников невозможно, заявил Фарварсон. Для того, что тот двор построен на месте низком, а надобно деятех наук двору потребно быть ради смотрения в совершенстве горизонта на месте высоком. Тогда для школы была предложена башня с ворот, верхний ярус, который поднимался над уровнем Москвы реки на 100 метров, и там можно было устроить обсерваторию. Четыре месяца спустя, в апреле, последовал новый указ, удовлетворяющий требованиям Фарварсона. Сретенскую по земленому городу башню, на которой боевые часы, взять со всяким палатным строением из принадлежавшей к ней землею под школой математических и навигацких наук. С этого указа в истории Сретенских ворот начался новый и, пожалуй, наиболее яркий период, подтверждением чего служит тот факт, что само название Сретенские ворота вскоре было вытеснено новым Навигацкая школа. Приспосабливая здание Сретенских ворот под школу, Чуглоков надстроил над палатами второго яруса справа и слева от столпа третий этаж, в котором были устроены классные комнаты и большой зал, названный рапирным для занятий фехтованием и гимнастик. В нем же происходили различные заседания и ставились спектакли. В верхнем ярусе башни была устроена астрономическая обсерватория. Где разместили привезенные Фарварсоном астрономические инструменты, телескоп, часы и библиотеку? Учеников поселили частично в самой школе, частично на постоялых дворах в соседних Панкратиевской и Мещанской слободах. Петр предполагал, что в навигацкой школе будут учиться боярские, дворянские, офицерские дети. Он правда предвидел, что многие родители не захотят отдавать своих чад в обучение добровольно. Поэтому велел записывать с принуждением. Но некоторые из бояр, не желая отдавать сыновей на опасную морскую службу, чтобы обойти царский приказ, поспешили определить их в Славяно-греко-латинскую академию. Узнав об этом, Пётр рассердился и с солдатским конвоем отправил боярских недрслей, строящийся Петербург на тяжелые работы, забивать сваи. От царского гнева спасло недрослий заступничество адмирала Апраксина, и они вскоре были посланы на учебу за границу. В создании навигацкой школы большое участие принимал Яков Брюс. Поскольку ему, как пишет Снегирёв, Пётр поручил все дела, касавшиеся до физико математических наук, то, вероятно, сей математик устроил Сухаревское училище, веренное потом Шотландцу Фарварсону. Во всяком случае, программы преподавания наверняка создавались при значительном участии Брюса и самого Петра. Полный курс навигацкой школы складывался из трех ступеней, называвшихся классами. В низшем или русском классе обучали грамоте и элементарной арифметике. Второй класс, цифирный, включал в себя математику, физику, историю, красноречие и другие предметы. Высший же Мореходные или навигацкие классы давали специальные знания. Срок обучения зависел от успехов учащегося, обычно он составлял 6-8 лет. Были определены меры поощрения за хорошее учение. Искусным, то есть успевающим, давать на прокорм в день по 5 алтын, то есть 15 копеек, а иным и по гривне 10 копеек и меньше, рассмотрев к его годжа искусство учения. Из казны поступили деньги на книги, бумагу, перья и на прокорм учеников. Правда, не всегда деньги поступали вовремя, и руководители школы вынуждены были обращаться к начальству с просьбами и увещаниями, например, такого рода: "Ежели школе быть то потребны на содержание её деньги, а будет деньги даваться не будут, то истина лучше распустить, понеже от нищенства и глада являются от школяров многие плутцы" из кладовой Ивана Великого, куда его в свое время убрали из дворца, достали и передали навигацкой школе большой медный глобус, некогда привезенный в дар царю Алексею Михайловичу посольством Генеральных Штатов Голландии. Для школяров была введена форма одежды на французский манер: кафтан, камзол, рубашка, челки, башмаки и шляпа. Старшим воспитанникам, кроме того, полагалась шпага. Преподаватели могли вести занятия на латинском и западноевропейских языках: английском, немецком, французском. Русского они не знали. Ученики же, которым по программе предстояло выучить эти языки, пока знали только русский. Это обстоятельство поставило под угрозу саму возможность учебной деятельности на школы. И тогда-то вспомнили о Леонтии Магницком, русском учителе который обучал детей в некоторых московских дворянских и боярских домах. Поскольку преподавателей для навигацкой школы назначал сам царь, то ему и отписали о Магнитском. Петр назначил Глеонтия Магнитского учителем в математическую школу, а еще предписал ему сочинить и издать на русском языке учебник по арифметике, геометрии и навигации. Церь понимал, какое большое значение имеет учебник. В 1708 году он редактировал переведенную Брюсом с немецкого книгу Геометрия, сделал поправки в премногих местах и дал ей новое название, снабдив его русским переводом термина Геометрия, славянский землемерие. Пётр считал, что сведения, сообщаемые в учебнике, должны излагаться сжато и по существу. В переводах он требовал сокращать длин ноты и постороннее рассуждения. Понеже, писал он, немцы обыкли многими рассказами негодными книги свои наполнять, только для того, чтобы велики казались, чего, кроме самого дела и краткого перед всякой вещью разговора, переводить не надлежит. Так Магнитский вступил в должность учителя школы математических и навигацких наук и получил заказ на труд, который стал главным делом его жизни. Преподавая в навигацкой школе, Магнитский за полтора года написал требуемый учебник. Став учителем навигацкой школы, Магнитский все свои силы и все свое время отдавал ученикам. Его коллеги-англичане относились к службе спустя рукава, опаздывали на уроки, заставляя учеников ожидать их часами, иной раз не являлись на занятия вовсе, и Магнитскому часто приходилось замещать их. Так что на него легла основная работа по обучению и воспитанию учеников школы. Петр I был нетерпелив, он требовал во всем скорого результата. Ему казалось, что учащиеся навигацкой школы под видом учения тянут время и даром получают деньги. В специальном указе он требовал наказывать таких батогами и списывать в матросы. Магнитский выступил против царского указа на да что, конечно, требовалось большое мужество. Недаром его современник, поэт и академик Третьяковский назвал его добросовестным и нельстивым человеком и составил для царя любопытную справочную таблицу. Современному читателю необходимо иметь в виду, что слово ленивый в XVIII веке значило также медленный. В данном случае «медленнее соображающий Арифметику прилежный выучит в 10 месяцев, а ленивый в год, писал Магнитский. Геометрию прилежный в 6, ленивый в 8 месяцев. Тригонометрию прилежный в 2, а ленивый в 3 месяца, и менее тех лет учить не можно. Сохранилась в памяти современников и острое словцо Магнитского по поводу царской торопливости. арифметики научить не бороду остричь. Впоследствии Магнитский был назначен руководителем навигацкой школы и в этой должности пребывал до самой своей кончины в 1739 году. Пётр I, видя, что дворянских и боярских недрсли недостаточно, чтобы заполнить все офицерские вакансии, разрешил принимать в школу разночинцев, то есть детей всех сословий, кроме крепостных. Между тем, о школе уже шла добрая слава, и число её учеников увеличивалось год от года. Ведевший её делами дьяк оружейной палаты Курбатов доносил начальству: "А ныне многие из всяких чинов люди припознали той науки сладость, отдают в те школы детей своих, а иные сами недросли и рейтерские, солдатские дети, и молодые с приказов подьячие сами приходят с охотой немалую. Учащиеся навигацкой школы, кроме изучения научных дисциплин, получали более широкое образование" их обучали политесу, то есть поведению в обществе, начаткам военного искусства, фехтованию. Недаром же в школе имелась специальная ропирная зала. В курсе образования в навигацкой школе не были забыты литература и искусство. Юные навигаторы сочиняли вирши, обучались музыке, их хор приглашали на придворные празднества. Выписанные Петром Первым из Данса немецкие актеры, Составили Зуньков школы театральную труппу, которая в ропирном зале представляла светские комедии. Эти комедии посещал и царь с приближенными. Актёры навигацкой школы, как утверждает предание, однажды позволили себе подшутить над царем и выкинули немецкую штуку. Объявив, что ими подготовлено какое-то невиданное и неслыханное зрелище, они собрали в театр множество зрителей. Пришел на него и Пётр со своими сподвижниками. Когда же публика в парадных мундирах, украшенной орденами и лентами, расселась, то на сцену перед закрытым занавесом вышел мальчишка, повесил на него большой лист бумаги, на котором красовалась крупная надпись "1 апреля", и с громким хохотом убежал. Публика начала возмущаться, но Пётр встал и успокаивая общество, сказал: "Это Театральная вольность. Традиция устройства самодеятельных театральных спектаклей в Сухаревой башне продолжалась и после того, как Навигацкая школа была переведена в Петербург. Снегирёв, собиравший для своей работы московские устные предания, пишет: старожилы также припоминают, что и в царствовании Екатерины II дети московских подьячих играли разные комедии на Сухревой башне в рапирной палате. Навигацкая школа выпускала специалистов для флота и армии: штурманов, геодезистов, строителей, картографов. Не закончившие полное обучение шли в писаре и канцеляристы низших рангов. Особой должностью, которую получали ученики навигацкой школы, была должность преподавателя губернских математических школ для обучения дворянского чина детей арифметики и геометрии. Своим указом от 20 января 1714 года Петр I обязал дворянских детей учиться на этих школах цифири и геометрии, и до того, пока они не выучатся, им запрещалось жениться. А священникам запрещалось их венчать без соизволения, то есть разрешения школьного преподавателя. Реакцией на этот указ было бессмертное заявление Митрофанушки: "Не хочу учиться, хочу жениться". Скаляры, поселенные в Сухаревой башне, не предназначены при строительстве для жилья, зимой замерзали до такой степени, что решились писать прошение самому царю. Державнейший царь государь милостивейший. Учимся мы в школе математика навигацких наук, а учением же по окончании навигации с пристойными кто той астрономическими проблемами, обучаемся и в клидове элементе, в котором учении 12 человек в верхней палате и в той палаче печь куда топить невозможно, так уж дни не зимнее время, и за холодом от зимы жить тут невозможно. В 1715 году высшие классы навигацкой школы были приведены в Петербург в открытую там морскую академию. В Москве остались лишь младшие приготовительные классы, поэтому навигацкую школу стали называть циферной школой. В январе 1731 года В Москву пришел учиться наукам Михаил Ломоносов, и как рассказал его земляк Василий Вархломеев, пристал на Сухареву башню обучаться арифметике, но вскоре, так как в циферной школе науки показалось ему мало, ушел в Славяно-греко-латинскую академию. Несмотря на сравнительно краткий срок существования, Московская навигацкая школа сыграла большую роль в распространении образования в России. В истории русского флота и мореплавания среди ее выпускников немало славных имен. Адмирал Головин, основатель русской картографии Кириллов, знаменитые исследователи Севера Малыгин, Овцын, Челюскин, капитан-командир Чириков, первым из европейцев описавший северо-западные берега Америки, академик, механик изобретатель Нартов и другие. Воспитником навигацкой школы был Архитектор Иван Мичурин, построивший в Москве ряд замечательных церквей и гражданских сооружений, к сожалению, до нашего времени не сохранившихся. Последней утрачена Пятницкая церковь на Пятницкой улице, снесенная в 1934 году. Сейчас на ее месте находится вестибюль станции метро Новокузнецкая. Мичурин в 1739 году с командой геодезистов из Навигацкой школы составил Первый геодезический план Москвы, характер и объем сведений которого раскрывает его полное название. Чертеж местоположения столичного города Москвы, в котором означены не только Кремль, Китай-город, Белый город и Земляной город, но и все находящиеся воном ворота, улицы, императорские дома и публичные строения, соборные и приходские церкви, монастыри, архиерейские и другие подворья, реки, пруды, сады и прочие знатнейшие места